Интерлюдия Комната была пропитана светом. Лакуста очень любила свет. И в прошлой жизни, и в этой. Вновь родившись, лет до 12, она не могла заснуть, если при кровати не горела лампа. Когда выросла в девушку, распорядилась, чтобы окно в ее спальне расширили и сделали размером во всю стену. Отец души в ней не чаявший и выполнявший все капризы, без ропота оплатил ремонт. Но и от привычки засыпать при горящих свечах она не отказалась, ведь проистекала она не из страха. Девушка просто сильно скучала без света. Только тот, кто просуществовал в полной темноте несколько вечностей, мог это понять. Теперь, стоя у окна, она с удовольствием смотрела на залитый солнцем сад и улыбалась. У нас вообще-то дела есть, ворчливо прогудела на ухо гая. Нельзя просто так стоять целый день и пялиться на улицу. «Хочу и пялюсь», — упрямо ответила девушка. «Я дочь графа, а не гальская рабыня, между прочим. Могу себе позволить». «Да, в должности личной отравительницы Нерона у тебя было бы куда больше забот. Но напомню вашей милости, что недостаточно просто устроить дуэль Сервана с этим охотником. Нужно еще и как-то поддержать нашего чемпиона». «Считаешь, он не справится сам?» «Думаю, не стоит полагаться на случай. Ты прекрасно знаешь...» что львовского локуса Эссен сожрал и не поморщился. Потому что тамошний локус был идиотом. Надо было додуматься с его способностями, без поддержки серванов или хотя бы малефиков, лезть в прямое столкновение с демоноборцем. Ты, значит, такой ошибки не допустишь, дитя. «Гая, прекрати меня так называть. Либо по имени этой девчонки, либо, как раньше, локусты. Терпеть не могу это ваше дитя». «Я родилась и умерлась, когда предки этих франков и германцев бегали в шкурах». В ушах у девушки рассыпался тонкий смех. «Лакуста была никем, обычной отравительницей. Викантесса тоже никто. А ты, избранное дитя, Нокса, которую так давно ждали, ты должна беречь себя, как угодно господину. А господину неугодно самому расправиться с этим выскочкой? Ты говорила, на его счету уже сколько? Пятеро?» Едва инициированный Локус, два таких же Малефика и два сервана, которые в силу-то еще войти не успели. Он же охотится на нас. И здесь его охота закончится, дитя, с твоей помощью. Такова воля господина. И мы должны ее выполнять, а не обсуждать. Я должна ее выполнять. Я. И только потому, что господин сам не может явиться в мир вне разлома. Только Ритус может ненадолго призвать его сюда, и то лишь проекцией. Совершенно верно. И для этого создали тебя, для решения задач, угодных господину. Дом Гасион рассчитывает на тебя. К тому же тебе нужен опыт. А как его получать, если не использовать того оружия, которое тебе вручено? Да знаю я, знаю!» Раздраженная разговором девушка резко повернулась и отошла от окна. Уселась на мягкий пуф возле зеркала, провела пальцем по линии подбородка и вздрогнула. «Почему она такая неказистая?» «Развивайся, дитя!» «Делай то, что должна. Силы твои будут расти, и ты сможешь придать этому телу любой вид. А сейчас...» «Да поняла я, поняла. Надо заняться делом, усилить нашего сервана. Хватит уже жужжать в ушах. Прикажи приготовить ванну. И позаботься о том, чтобы мне никто не мешал, ни отец, ни слуги». «Конечно, ваша светлость. Все, поди уже, поди».